Глава 15. Вашу мать вы издеваетесь? Где всё? Выругался Сергей, наскоро осмотрев оружейную. Его разочарование вполне можно было понять. Большая часть шкафов и стоек пустовали. Во всём помещении оставалось только пять автоматов до да полка с пистолетами, на которую СБшник вначале и не взглянул. Большую часть забрали при эвакуации. Оставили нам только для личного караульного состава, спокойно ответил полицейский. Радуйтесь, что хоть что-то осталось. Да чему тут радоваться? спросил Сергей, подходя к оружейной стойке. «Две ксюхи, и три весла. Ни бронежилетов, ни шлемов, ни пулемётов, ни черта. Даже СВД нет. Скажи, что хоть патроны остались. Этого добра навалом, обрадовал нас полицейский. Ящики просто не успели погрузить, так что сорокопятак больше десятка. Другое дело, что как завезли их в начале двухтысячных, так с тех пор ни разу не проверяли. Неприкосновенный запас. тысяч патронов. Неплохо, наскоро посчитав в уме, сказал Сергей. Мы возьмём себе все полноразмерники и семь ящиков патронов. А утащите, усмехнулся полицейский. Не волнуйся, мы что-нибудь придумаем, также ехидно ответил СБшник. Ты сказал, что я могу взять себе всё, что захочу. Коротко произнёс я и ткнул пальцем в самый на вид новый автомат с длинным стволом. Беру этот и два ящика патронов к нему. Ты охренел? А нам что останется? возразил Сергей. Но я был непреклонен. Ты же даже стрелять не умеешь. Ну вот как раз и научусь. Сколько в ящике патронов? Я подсветил деревянную коробку фонарём. 2160. тысяч мне хватит, чтобы научиться. Слава не борзей. «Тебе автомат без надобности. Возьми лучше сайгу или ВЯПарь. У них разлёт выше и убойная сила, покачал головой Сергей. Ты же всё равно с 10 метров в ростовую мишень мажешь. Вот и научусь, пожала плечами. Какие из них с бронебойными патронами? Хм, они все повышены пробиваемости, так что разницы нет, ответил полицейский. Думаю, сотни, полторы-две патронов расстрелять и тебе будет вполне нормально. Снайпером не станешь, но с такой видимостью это не нужно. Да и ветер боковой, порывистый. В урагане прицельно дальше 100 метров всё равно не постреляешь. Отлично, значит, беру его и патроны, сказал я, вытаскивая из шкафа оружие и вешая его себе за спину. Ящики пусть здесь пока полежат. Ты. Ладно. Сергей сделал секундную паузу прежде чем выдохнуть. Они, кроме прикладов и цевья, всё равно ничем не отличаются. 74-ка, как была веслом, так и осталась. Тут на ресурс надо смотреть, а не на красоту. Пистолетов возьмём десяток и патронов к ним. А как мы всё это донесём? спросил вполголоса Артём. Найдём машину на ходу и довезём до разлома. Потом с другой стороны тоже машину подгоним и перегрузим. ответил Сергей, забрав из шкафа два длинных автомата и один короткий. Помоги мне к выходу всё припереть. Центральную дверь мы завалили, чтобы твари не проникли. Но они всё равно протиснулись, сказал полицейский. Так что если вы не знаете другого пути, придётся вам, как зашли, через решётки прыгать. Твою мать! выругался Сергей, посмотрев в мою сторону. Дверь всё равно придётся открывать, сказал я, немного подумав. Только прежде укрепить и подвести ток. Есть среди выживших электрики. Электрики? Да, наверное, должны быть, ответил полицейский. А зачем? Пустить ток по решёткам и дверям. Призраки и одержимые боятся его, а их эфирная форма от прямого воздействия разрушается», — объяснил я, вспоминая всё, что мы успели выяснить при выживании. Да и с протоне слишком ток любят, на него он почти как на людей действует, в отличие от патронов. Хреново. Последняя электростанция сдохла почти неделю назад. Почесав затылок, сказал полицейский. Во время эвакуации говорили, что в Ясюнева перегоняют цистерны для организации там подстанции и питания ближайших домов. Но сколько они продержатся без центрального электроснабжения? Если поставят ветрогенераторы и сумеют настроить, бесконечно, усмехнулся Сергей, смотря, как Герман с Артёмом вытаскивают ящик с патронами. Слава, ты нам поможешь или нет? У тебя вообще-то там девушка осталась. Кристина, чуть нахмурившись, сказал я. Пожалуй, надо её сюда перевести. Что? На кой чёрт? удивился Сергей. Там безопасная многоэтажка с припасами, а тут полуразрушенное здание в два этажа. Полно голодающего народа и полное отсутствие чего бы то ни было. Как думаешь, какое поселение проживёт дольше? То, что дальше от воды, не задумываясь ответил я. Мы пришли за автоматами как раз, чтобы выдержать осаду новых тварей. А тут и стены толще, и решётки на всех окнах нормальные. И есть куда отступать? В подвал к Спруту? спросил Избэшник, двумя руками поднимая ящик. Это, конечно, твое дело, но ты бы нам очень пригодился. Сам видишь, добычи я тебя не обижаю. Там у тебя полноценная однушка с электричеством и светом. А что тут? Толпа оборванцев, которые сами себе даже еды не добудут. А не пошел бы ты на хрен, рыцарь с голой жопой? с вызовом спросил полицейский, уже пополнивший свой боезапас. Уже пошёл. Нужно только машину найти, ответил Сергей, выходя из оружейной. «Соратник твой редкостный мудак», — заметил лысаватый полицейский. Хотя вещь, в принципе, правильная, говорит, но я Леонид, кстати, пойдём, я же обещал тебе особенный подарок. Слава, да мне автомата не сильно нужен, признался я, поправляя непривычный ремень. Стрельба и в самом деле не моя сильная сторона. Шестилетние попуалас из него стреляют, так что и ты справишься». У нас не те расстояния, чтобы сильно мазать. Успокоил меня полицейский, уводя из оружейной в небольшое помещение, полностью заставленное коробками, хранилище конфискаты и улик до да передачи следственному комитету. Тут тоже есть оружие, уточнил я. Нет, это всё увезли. Но я заметил, что все твои товарищи в броне, а ты с голым пузом бегаешь. И что-то мне подсказывает, что тебе защита не помешает. Вопрос только, куда я его засунул» произнёс Леонид, трясь в ящиках. Мне тяжёлая броня противопоказана, попробовал объяснить я. «Иначе прыгать далеко не смогу. Прыгать это в смысле перемещаться? переспросил Леонид. У нас была одна девчонка, но её забрали во время первой волны. Даже специально на БТР за ней приезжали. Могла других лечить, чуть ли не из мёртвых возвращать, но объяснить, что и как делала, не могла, так что мы ничего толком не знаем. А, вот С радостным возгласом он достал странного вида белую майку. Издали она ничем не отличалась от обычной, но стоило мужчине принести её мне, и в свете фонаря я понял, что никогда не видел таких конструкций. Строго говоря, это вообще была не майка, просто изделие, максимально на неё похожие внешне. Бронежилет скрытого ношения. Демон вселился в местного депутата, и мы, когда пытались первую помощь оказать, нашли это объяснил Леонид, расстёгивая боковые лямки на липучке. «Передние и задние пластины стальные, хоть и лёгкие, остальные не знаю, но точно необычная ткань. Кевлар, наверное, или армиды. Если собираешься на улицу, советую надеть сразу. Да, пожалуй. Я отложил в сторону автомат, снял рюкзак и куртку. Затем стянул свитер и, рассмотревший дырки от когтей и клыков полицейский присвистнул. Я не стал оправдываться или что-то выдумывать. Просто поверх футболки надел бронежилет и затянул. В самом деле, не массовая продукция. И, конечно, с жуткими старыми кирасами она ничего общего не имела. Лёгкая, не больше шести килограмм. удобная и совершенно не болтающаяся. Сидит как влитая, улыбнулся полицейский. На сем здоровье. И ещё раз спасибо тебе за спасение. Ты в самом деле думаешь сюда перебраться? Пока не знаю, но призраки из прута не самые страшные, что я видел. Вот как, покусав губу, сказал полицейский. Тогда нам тем более надо убираться отсюда скорее. Вообще, последняя эвакуационная колонна должна была прийти пару дней назад. Мы даже выстрелы слышали, но внутрь здания никто не полез. Думаешь, они ещё вернутся? спросил я. Хотелось бы верить, что нас не бросили, но знаешь, как бывает. Неопределённо пожал плечами мужчина. Хорошо хоть детей помогли вывести. Детей? Я видел обрывки формы в школе. От воспоминания меня передёрнуло. Всех не вытащили, да. Но тут кому повезло, тому повезло, поморщился полицейский. Но в любом случае по нашей улице колонны проезжали. И воды на ней нет, согласился я. По крайней мере, пока. Метро уже затопило. Солёная вода стоит по всему шоссе. Выходит, мыка тоже затопило, удивлённо спросил мужчина. Я думал, за город будут эвакуацию проводить. Но если дороги под водой, в область путь заказан. Слушай, может, у тебя карта есть? Посмотреть, где вода идёт. Есть пара снимков и программа на телефоне, без задней мысли ответил я. Но основная осталась в другом поселении. Ясно. А если там так всё хорошо, как ваш старший рассказывает, почему ты уйти хочешь? Только из-за воды? уточнил Леонид, выходя из комнаты. Высотки годами подмывает, прежде чем они плыть начинают. Землетрясение, конечно, могло фундамент подпортить, это правда, но всё равно у нас же дома строят на века. Твари. Я встретил одну, но разглядеть толком не смог, только здоровенный панцирь. А ещё ей было наплевать на мою саблю и шокер. Она их даже не почувствовала, пояснил я, выходя перед пропустившим меня мужчиной. Но запнулся на полуслове. В узком тёмном набитом людьми коридоре стояли, взяв друг друга на мушку, две группы. Что происходит? быстро спросил я, положив ладонь на рукоять сабли. Всё нормально, ребятки? спросил у меня из-за спины Леонид, и оглянувшись, я увидел нацеленный себе в лоб пистолет. Прости, парень, ничего личного. Как я уже сказал, за спасение спасибо, но забрать у нас большую часть оружия всё равно что наверную гибель оставить. «Тебе лично я очень благодарен. А вот товарищ твои порядком оборзели. Оставьте один из калашей и сваливайте. Трёх ящиком вам хватит за глаза. Всё, как я и говорил, усмехнулся Сергей, держащий на прицеле полицейских. Ну что, всё ещё тянет на геройские подвиги? Мы вам половину отдали, а могли зажать в углу и расстрелять или напасть, пока вы таскали добро, сказал один из мужчин, укрывшихся за дверным проёмом. По мне, так это уже больше, чем вы заслужили. Блять, я выдохнул, прикрыв глаза. Поддерживать одних значило стать врагом для других. И хотя с Сергеем мы не ладили, совсем уж чужим человеком он мне не был. К тому же, на той стороне оказался Герман, да и с Артёмом мы ничего толком не обсудили. А после проявления его способностей я хотел узнать очень многое. "Слава, давай с нами", позвал Сергей, отступая в дальнюю комнату. Этим придуркам всё равно конец. Не сегодня, так через пару дней. Продуктов они сами не добудут. Работающих людей у них не больше десятка, в основном бабы. Давай, ещё не поздно. Если хочешь, иди. Но если поможешь, останемся у тебя в долгу и отплатим щедро. Продуктовый у нас через дорогу, и Пятёрочка, и ВкусВилл, меньше 600 метров до них, сказал Леонид. Мы все местные, дворы, и школы знаем как свои пять пальцев. Большинство выживших работало в день катастрофы неподалёку. Нам помощь нужна, не спорю, но только чтобы освоиться. Дальше мы сами, но и тебе полезное что-нибудь найдём. А не пойти ли вам в задницу? дерзко выкрикнул Артём, у которого между пальцами сверкали молнии. Вас спасли, а вы словно твари неблагодарные. Предлагаю поступить по-другому, сказал я, успокоившись. Сергей и я возглавляем группу, идущую за продуктами. За это получаем пять ящиков патронов, включая уже забранные. Это ровно половина. Вместе мы сможем уберечься от призраков и одержимых, возможно, даже побороться со спрутом. В это время вторая группа ищет и подгоняет к зданию две машины. Предлагаю возглавить её Леониду и Герману. Главное не нарваться на кристаллидов, на парковках можно встретить особенно крупных. После того, как рабочие машины найдены, они подъедут к магазину, и группа зачистки перетащит в них продукты, а после привезёт сюда Не слишком ли много риска за два ящика патронов? усмехнулся Сергей, не опуская оружие. Ты же понимаешь, что мы там можем несколько раз сдохнуть. Так же как понимаю, что если вы сейчас начнёте перестрелку, я единственный, кто выживет, спокойно сказал я и в то же мгновение телепортировался за спину Леониду. Полицейский дёрнулся, но повернуться не успел. Чуть подняв руки, он махнул товарищем, и те убрали пистолеты. Какую машину искать? спросил Герман, опуская оружие. Рабочую, ответил я. И в этот момент снизу раздался металлический скрежет. Я отпрыгнул ещё на пару шагов назад и оказался возле лестницы. В изоляторе на цокольном этаже бился за стальной решёткой спрут. Толстые металлические прутья прогнулись под его натиском, но пока держались. Что там? спросил Леонид, выглядывая вслед за мной. И громко выругавшись, направил пистолет на тварь. Он же раньше не мог пробить решётку. Почему сейчас? Может, и раньше мог, но не хотел. Городка ответил я, пытаясь придумать выход из ситуации. Вся его еда была по ту сторону клетки в камерах. А теперь он почуял её здесь, с этой стороны. Так что боюсь, долго решётка его не удержит. Артём, ты можешь поджарить его молниями, как в школе? Естественно, хмыкнул товарищ, отодвинув меня плечом. До твари оставалось метра два». Артём протянул руки и выпустил яркую ветвистую молнию, осветившую весь коридор. Запахло озоном. В воздухе стоял треск. Дёрнувшиеся было в сторону одарённого щупальца выворачивались под неестественными углами и бились о стены. Вот только лизавшие серые стены разряды били по решётке и не могли пройти дальше. Спрут отдёрнул свои конечности, а в следующее мгновение ударил снова всем телом, на долю секунды показавшимся из-под покрова тумана. Решётка жалобно взвыла. Несколько щупалец сумели пробиться через прутья. И Артёма отбросила мощным ударом. "Тёма!" выкрикнул Сергей, подбежав к парню. Я коротко обернулся и увидел на Кирасе парня здоровенную вмятину с рваным центром. Сbashник стёрнул её с удалённого, ощупав грудь. «Пробила, но не добила. Повезло. Всё, убираемся отсюда. К чёрту! Можете свои патроны себе оставить. Сами из этой жопы выбирайтесь. Вся сюда, по бокам от прохода, не высовываться." кричал Леонид, организуя оборону. Спустя всего десяток секунд несколько полицейских открыли беглый огонь по твари из пистолетов и двух автоматов. Монстр дёргался, из тумана вылетали ошмётки плоти и порванные щупальца, но он напор не ослабевал. "Слава, что делать будем?" спросил Герман, глядя на бесноящегося спрута. "Нам с ним не справиться. Пули эту тварь не берут, электричество только злит. Она из плоти, не эфемерное существо, а почти животное. Только необычное, сказал я, не отрывая взгляда от решётки. Планит, гранаты есть, смесь зажигательная? Нет, всё потратили при обороне, ответил полицейский, короткими очередями отстреливая твари очередное щупальце. Если есть идеи, самое время их высказать. Слава! Вытащи нас отсюда! прокричал Сергей, подхватив повисшего у него на шее Артёма. Нужно убираться и как можно быстрее. Слава! Спросил Герман, сжимая в руках ружьё. "Заткнитесь все и дайте подумать". Не выдержав, заорал Ян нахлобучив мотоциклетный шлем. Каждый тянул в свою сторону. В коридоре стоял вой и плач. Только поверившие в спасение требовали, чтобы их выручили повторно. Спрутность одал, не давая шанса на выживание группе. А меня не хватало на всех. Здание осталось перекрыто. Всех мне не вывести. Помещение оружейное слишком маленькое, чтобы спрятать выживших. Выгнать их в ураган всё равно что добить. Нужно отогнать газель, освободить проход. Генератор. Мне нужен провод, 50 метров. Найдите удлинитель, где хотите, выкрикнул я, стрягивая шлем. «Нужна канистра или несколько полиэтиленовых бутылок. А ещё время, выигрыйте мне время, по крайней мере, пять минут. Сергей, приведи нашего мага в чувство и пусть начинает долбить в решётку. Что ты задумал? спросил избэшник, но просьбу выполнил. По-моему, он отхлестал Артёму по щекам даже с удовольствием. Выстрелы почти смолкли. У полицейских заканчивались набитые магазины, но мне уже протянули круглый удлинитель переноску и несколько больших бутылок из-под газировки. 25 метров мало, ищите ещё, крикнул я, сунув бутылку под мышку. Герман, идём, мне понадобится помощь.